Брайс. Брайс медленно прохаживался вдоль борта. Американцы обуревали мрачные мысли. Возьмет ли Лизи деньги? Размышлял он. Смогу ли я купить ее молчание? Почему расставание с женщиной может обернуться проклятием? Почему она плывет на лайнере? С кем? Я растоптал ее счастье, отказался от ребенка, но ведь она сама боялась забеременеть. Говорила об этом. Лизи стояла перед внутренним взором. Ее прекрасное лицо, совершенная фигура, синие глубокие глаза. Она была из тех девушек, которые способны разжечь в мужчине страсть. Даже облачившись, вшитое из парусины платье, она была остроумна, легка, элегантна в своей бедности. Но ненависть превратила ее в угрозу, прекрасную, но угрозу. Любил ли я ее? спросил себя Брайс. Он замер у ограждения, глядя в стену тумана. Последняя мысль принесла холод и печаль. Часы показывали начало третьего. На прогулочной палубе изредка появлялся заспанный Стюарт. Ночь не пугала Брайса, его пугала Лизи. Это все не милосердные шутки Всевышнего. Зачем он столкнул меня с Лизи? Такова его кара? Но в мире столько действительно ужасных людей, даже здесь на этом корабле, а я, я просто не умею любить. Он некрасиво засмеялся, но тут же смолк, схватившись за грудь. Нет, ее с д а в л и в а л а не то ш н о т а Морская болезнь словно давала ему передышку, чтобы он мог прочувствовать другую боль. А прошлое? Да что со мной? Пробормотал Брайс. Боюсь какой-то девки. Даже если она заговорит, если п а т р и с и я поймет, не поймет. И ее папаша тоже. Дождался? Брайс дернулся, обернулся. Лиззи и д о в и т о улыбнулась довольная произведённым эффектом. И много денег уместилось в карманы твоего дорогого пиджака? Я принёс всё, что было. Послушай, Лиззи, я дам их тебе не з а м о л ч а н и е не потому, я думал, да, я поступил плохо, я испугался. Я хочу сделать хоть что-то теперь, чтобы твоя жизнь. Не верю. прервала его девушка. Но это правда, правда! Почти со слезами твердил Брайс. Правда! Не хочешь поделиться этой правдой со своей женой? Как ты ускользнул из своей роскошной каюты? Что ты ей наплел? Она спала. Мне не пришлось. Раздавленно сказал американец. А вот это похоже на правду, на правду труса. И знаешь что, Джон? Я долго думала вчера. Думала, как мне с тобой поступить. И? Прошептал Брайс. Мне не нужны твои деньги. Американец открыл рот и, не найдя слов, закрыл, открыл и снова закрыл, а потом опустил голову, повернулся к океану и облокотился на ограждение. Лиззи встала рядом. Мне жаль, сказал он. Это я уже слышала. Ты превратился в скучного мужчину, Джон. Да, да. Ты права. А? Теперь ты станешь во всем со мной соглашаться? Ты видишь? спросил Брайс. Что, огни? Там в воде. Они такие же красивые, как и твои глаза. Девушка рассмеялась. Ох, избавь меня от этого. Они красивые, повторил Брайс. Лизи взглянула на него с презрением, но тоже легла на борт и посмотрела вниз. Я ничего не вижу. Мужчина резко присел, схватил ее за ноги и рванул вверх, толкая через поручни. Лизи вскрикнула, перевернулась и упала за борт. Всплеск а он не услышал. Брайс завертел головой, ожидая увидеть Стюарда. Палуба была пуста. Нет, кто-то копошился у лестницы. с е р я т е н ь Вот она заскользила к носу судна, подпрыгнула и стала карабкаться по тонким ступенькам между вантинами, которые раскрепляли ф о р м а ч т у Лайнер раздал пронзительный гудок. Брайс моргнул. Тень исчезла. Никто не взбирался по растянутым в ночи пеньковым тросам. Она угрожала мне. Хотела погубить меня, подумал американец, когда он доставал сигару, его руки дрожали. Это была дрожь облегчения, б л а ж е н н о й слабости. Брайс отгрыз кончик сигары. Прошлое должно оставаться прошлым. Колёсико бензиновой зажигалки выбило из кремня трескучую искру, и мужчина глубоко затянулся. Раз, другой. Близилось утро. Сон не шёл. Брайс устраивало и то и другое. Он лежал на верхней койке в каюте первого класса и думал о своем освобождении. Теперь ему не угрожала не только Лизи, но и морская болезнь. Брайс чувствовал, что н е д у г отступил навсегда. Почему? Потому что он изменился, сделал все для своей семьи и для себя и стал другим, стал сильнее. Бедная глупая Лизи, неужели ты думала, что сможешь играть со мной, угрожать мне? Месть это удел сильных. Раздался стук. Брайс поднялся на локтях и с недовольством посмотрел на дверь. Снизу шелестело дыхание п а т р и с и и В дверь снова постучали. Не с т р а ш а с ь разбудить с у п р у г у он спрыгнул на ковер и включил свет. Электрические лампы прогнали темноту, но не ночного гостя. Тук-тук-тук. Брайс потряс кулаками. Сейчас, сейчас он откроет замок, схватит наглеца за грудки и хорошенько п р о у ч и т Так поступают победители. Он подскочил к ручке и в этот момент вспомнил Юрку и Тень на палубе. Брайс похолодел. Вся решимость куда-то исчезла. Кого принесло в столь поздний час? Кто там? В ответ дверь заходила ходуном, со стороны коридора донесся пугающий, своей странностью звук, словно кто-то втягивал в легкий воздух д ю ж и н а ртов. Брайс осковал н е в р а з и м ы й страх. В створку ударили. Американец попятился назад и покосился на жену. п а т р и с и я лежала лицом к переборке и по-прежнему пребывала в спасительной власти сна. Новые и новые удары, способные в любой момент расколоть доски, будто звучали лишь воображении Брайса. Почему она не просыпается? Жену не беспокоил ни звук, ни свет. Она даже не пошевелилась. Дверь сотрясалась от страшных толчков. Что вам нужно? Истерично заорал Брайс, не зная, чего хочет больше: разбудить супругу или прогнать того, кто раз за разом набрасывался на д в е р ь отступал и снова набрасывался. Кто это? Что это? Тень? Он почувствовал внезапную злость на Патрисию, надвинулся на койку и грубо перевернул жену на спину. Проснись! Слышишь? Проснись! Патрисия не дышала. Ее лицо было белым и застывшим, уже не способным на мимические превращения. Брайс слабый, напуганный, измотанный ударами в д в е р ь протянул руку, но тут верхняя губа п а т р и с и и приподнялась, и из под нее показалось что-то студенистое и извивающееся, крошечное щупальце. Скриком у ж а с а Брайс отскочил назад и ударился п р и в и н ч е н н ы й к полу шкаф. Дверь не выдержала, с треском разлетелись доски, и в две большие вертикальные дыры проникли огромные щупальца с а л ы м и присосками. Бледные отростки тянулись к Брайсу, присоски сжимались и разжимались, сжимались и разжимались. Петли лопнули, в каюту ввалилась бесформенная туша. Осьминог! Промелькнуло в голове Брайса. Осьминог из самой глубинада. Осьминог источал жуткое з л о в о н и е Брайс покачнулся от н е о б о р и м о г о приступа тошноты и стал отступать. Он хотел закричать, но боялся, что его вырвет, как только он откроет рот. щ у п а л ь ц е выстрелили вперед, однако американец каким-то чудом успел увернуться. и л л ы рты присосались к шкафу, противно з а х л ю п а л и и, разочаровавшись, отклеились. Существо продолжало втекать в каюту. Брайсон заинтересовались уже не две, а пять белых лап. Шестая заползла на койку и обвела голову п а т р и с и и Побледно лунной кожи потекла зловонная слизь. Брайс лихорадочно искал выход, которого не было. Чем он мог защититься от этого существа? Куда сбежать? Иллюминатор каюты был глухим, а в дверной проем стремился ночной кошмар. Брайс боролся с желанием закрыть глаза. б у д ь он призраком, который умеет проходить сквозь стены? Все пять свободных щупалец метнулись к нему, словно лопнувшие тросы. Трепещущая материя схватила, в л о к л а удушила. Брайс б у д т о угодил в плотную грязь, он задыхался, пытался вырваться, а красный визжащий комок, до которого скукожился его рассудок, молил о пробуждении. Брайса выволокли из каюты и потянули по коридору. Его голова билась о жесткие доски, тело же целиком исчезло в коконе из желеобразных лап. Ступеньки встретили его градом ударов, а сминок тащил его вниз. Брайс чувствовал кровь и осколки зубов в о рту, чувствовал, как через присоски из него утекают жизни, желание сопротивляться. Он увидел луну, и на глаза навернулись слезы жалости и обиды. Американец жалел себя. Я через столько прошел, чтобы умереть в объятиях разбухшего студня. Его голова перестала колотиться, о б у г л ы и края приподнялась. Ее поддерживало что-то холодное, но живое. Он попытался увидеть, что Луну заслонило лицо Лизи. Большие, нет, огромные синие глаза, прозрачная кожа под которой пульсировали черные нити, хищная улыбка. Ты не можешь избавиться от меня, Джон, сказала мертвая девушка. Ее голос успокоил б р а й с Действительно, почему он хотел сделать это? По телу вместо в ы с ы с а н н о е сминогом крови разлилось тепло предвкушения, чувство страха сменило экстаз неизбежности. Брайс хотел было закрыть глаза, чтобы полностью погрузиться в новые эмоции, но лицу л и з и стремительно п р и б л и з и л о с ь зубы впились в правое веко и вырвали его. Затем левое. Американец не закричал. В снастях путалась луна, раскачивалась верхушка мачты, из трубы поднимался черный дым, субстанция ночи. Лизи улыбалась. Брайс хотел увидеть ее ноги. Почему-то это казалось ему важным, но не мог. Мертвая девушка не шла, а плыла над палубой. В ее руках лежала голова бывшего любовника. А потом его подняли над бортом. с т е к л я н н ы е глаза Лизи исчезли. Брайс приложился затылком о п о р у ч н и и полетел вниз. Что ж, подумал он, прежде чем в легкие хлынула соленая вода. В конце концов. Прошлое утащило меня за собой.